Джесс. Вы меня слышите, Господи, я понимаю, что даже не знаю имени этой женщины. Я вызываю скорую помощь. Кажется, это бессмысленно. Уверена, она меня не слышит. Но я замечаю, как ее губы начинают приоткрываться, как будто она пытается что-то сказать. Я лезу в карман за телефоном, но там ничего нет. Что за чёрт? Я роюсь в кармане джинсов, и там тоже нет. Снова лезу в куртку, но его точно нет. «Телефона нет». И тогда я вспоминаю. Я передала свой телефон тому швейцарцу в клубе, потому что иначе он бы нас не впустил. Нас вышвырнули до того, как у меня появился шанс забрать его. И я уверена, что он в любом случае бы его не отдал. Я закрываю глаза, глубоко дышу. «Хорошо, Джесс, подумай, думай. Всё в порядке, всё в порядке. В любом случае тебе не нужен твой телефон». Ты можешь просто выйти на улицу и попросить кого-нибудь вызвать скорую помощь. Я выскакиваю обратно за дверь и бегу через двор к воротам. Тяну за ручку. Но ничего не происходит. Тяну сильнее. По-прежнему ничего. Металл совсем не поддается, не сдвигается даже на миллиметр. Ворота заперты. Это единственное объяснение. Думаю, что это тот же самый механизм, который открывается с помощью кода ключа. Я пытаюсь мыслить рационально — Побороть панику. Ворота — единственный выход из этого места. И если они заперты, значит, я в ловушке, внутри. Выхода нет. Смогу ли я забраться на них? Я поднимаю глаза с надеждой. Но это всего лишь стальной лист, за который не ухватиться. Вдоль вершины, я даже не замечала этого раньше, защитная щетина зубцов. И по обе стороны высокой стены осколки стекла. Попытайся я перелезть, ничего хорошего бы не вышло. Я бегу обратно в здание, на лестничную клетку. Когда я возвращаюсь, то вижу, что консьержке удалось сесть, прислонившись спиной к стене у подножия лестницы. Даже в полумраке я различаю порез у линии роста волос, где она, должно быть, ударилась головой о каменный пол. «Не надо скорой помощи», — шепчет она, качая головой. «Никакой скорой помощи, никакой полиции». «Вы с ума сошли?» Я должна позвонить. Я замолкаю, потому что она только что посмотрела вверх, на лестницу позади меня. Я слежу за её взглядом. Наверху следующего лестничного пролёта стоит Ник. «Привет, Джесс», — произносит он. «Нам нужно поговорить».